Прошедшее время. Я расскажу вам о нескольких происшествиях. Произошли эти странные события в самые спокойные времена в нашей стране. Наверное, никогда не было и больше не будет такой безмятежной размеренной жизни. Это сейчас мы относимся как к данности, к чрезвычайным событиям, а тогда все происходящее было невероятным. Никто не мог даже самой отчаянной голове представить себе такое. В середине 70-х годов Юля училась в средних классах. Это лето ей показалось очень длинным. Она никак не могла дождаться школы, осенней прохлады, нового ранца, учебников за старший класс, тетради, пенала, линейку, ручек с карандашами. А главное – встречи с одноклассниками и одноклассницами. Не все жили рядом с ней, а родители не отпускали далеко от дома. На лето она перемещалась на террасу. Все спали в доме, а она одна, в большой комнате. Ей это доставляло огромное удовольствие – быть одной, возиться с куклами. Весной отец купил мотоцикл, и теперь она прислушивалась к шуму двигателей на улице. Уже отличала звук двигателя отцовского мотоцикла от остальных. И теперь с радостью вбегала в дом, крича всем «Папа! Папа едет!» Отец работал электриком в совхозе. В этот вечер он приехал довольно поздно, уставший и в пыльной одежде. Мама, дедушка и бабушка ожидали его, чтобы всем сесть за стол. Юля, хоть и поела, тоже потребовала места за общим столом. Да и предлог нашла. Ей захотелось холодного компота. Тема разговора ей показалась крайне интересной. Она увлеченно слушала, о чем говорят взрослые. «У соседей сегодня ночью опять пожар», — сказал отец. «А что сгорело?» — тут же спросила бабушка. «Птичник?» «В новостях было?» — бабушка тут же переключилась на деда. «Тишина! В районной газете только написали. Сгорело из-за электрической проводки». Отец слегка заёрзал на своем месте. «Они в прошлом году заменили всю проводку там. Я приезжал им помогать». И даже если они поставили жучки в пробке, провод очень мощный, не должен гореть. Пробку все равно выбило бы первый На это и рассчитано. «Ох, не к добру все это!» – запречитала бабушка. «Пойду кур выгуливать, а то поздно уже. Боюсь, не успею, сядут». Бабушка вышла из дома, взяла длинную палку, открыла калитку в курятнике и стала звать куры-петуха. «Цыпа, цыпа, цыпа!» выпуская их на свежую травку в огороде. Весь день прошел под ярким жарким солнцем. До самого обеда азартные игры в резиночку классики с обручем не давали детям разойтись по домам. И только когда совсем припекло, Юля вернулась домой. Бабушка тут же начала предлагать варианты обеда. «Могу тебе пожарить яичницу с котлетой. Будешь?» «Нет». «Сосиску?» «Бабушка!» «Я же тебе сказала, есть не буду!» Уставшая Юля после игр свалилась к себе на кровать. Занудная бабушка готова была накормить весь свет. У нее и вся живность была закормлена. Жирные куры перекатывались с бока на бок. Кот вообще только слегка притрагивался к еде. Она только и успевала подтаскивать его к пище и тыкать в миску мордой. Юля знала, так просто бабушка не отстанет. Это не мама, которая положит еду в тарелку, поставит на стол и прикажет «Ешь!». Тут никуда не денешься. А с бабушкой можно было повыпендриваться. «Борщ я тебе не предлагаю. Кашу будешь?» «Какую?» Обрадованная бабушка тут же начала перечислять ассортимент. «Хочешь гречневую приготовлю?» «Нет!» пшонную макароны, рис». «С чем?» «Я котлеток нажарила» не буду я же тебе сказала дай мне отдохнуть а крошка есть поела бы жалобно загласила бабушка уходя с терраски то ли голод давала себе знать то ли бабушка так все вкусно разрекламировала кушать все таки захотелось а кислое молоко у тебя есть сейчас я тебе выну из холодильника сказала обрадованная бабушка она вытащила из холодильника банку с кислым молоком Насыпала горсть сахара, перемешала. «Я там есть не буду!» «Хорошо, хорошо!» Бабушка принесла банку кислого молока с хлебом. Поставила на тумбочку перед кроватью Юли. Вскоре на обед приехал отец. Юля лежала и читала книгу. «Привет!» «Привет!» Нехотя ответила Юля. «Что лежишь? Шла бы полоть огород, Траву подергала, малин пособирала. «Ой, что ты! Такая жара на улице! Она только зашла, пусть отдохнет!» Вмешалась бабушка. «Молодец, бабуля!» – подумала Юля. «В следующий раз поем, что предлагает. Вот ей счастье прибудет!» «Опять пожар случился!» – послышался голос отца из комнаты. «Где?» «До Алексеевки пожары добрались!» «Это же совсем рядом! Вот тебе салат на второе!» Кошмар какой! А что сгорело? Коровник. И скот погорел? Нет, там ворота открыты, ночью жарко. Под самое утро первые доярки не успели дойти, как загорелось. Говорю вам, поджигатели! Мам, ну какие сейчас поджигатели? Живем в мирное время, границы на замке. Это в двадцатые, начале тридцатых, может быть, и были. Кому это надо? А кто их знает? Люди всякие бывают. Говорят электрика опять. То электрик у вас во всем виноват. Куда ни ткнись, везде электрик. Все в пожарах, а людей посадят ни за что. Разберутся. Если б соображали, давно бы разобрались. Пойду дверь прикрою. внучку уснула, поди, а мы шумим. Бабушка встала из-за стола и закрыла дверь на террасу. Вечером эта новость уже никого не интересовала. Обычно Юля спала допоздна, часов до десяти 11 если ее никто не звал выйти раньше на улицу. А тут ее стала тормошить бабушка. «Вставай, дочка, вставай!» «Что случилось?» «Опять что-то горит!» «Вышла в огород, а там дым до самого неба!» «У нас?» «Нет, не у нас, рядом!» Юля встала, вышла с бабушкой за дом. И правду, горела сильно. Черный дым поднимался высоко. Юля поднялась по лестнице и стала разглядывать. «Ну, что там?» Прикрывая глаза ладонью, глядя вверх на Юлю, с тревогой спросила бабушка. «Да там два пожара! Один в Алексеевке, а второй далеко, в поле!» Вечером Юля лежала на своей кровати и читала книжку. Взрослые же сидели в соседней комнате за обеденным столом и обсуждали ситуацию. Бабушка в сердцах защищала тех, кто по должности был виновником пожаров. «Теперь им сварщик виноват, и до них добрались!» «А кто же еще? Вчера он вел там сварочные работы. Сыну не нравились материной версии». «Не вчера, а позавчера. Вчера только подварил немножко», – уточнил отец. Вот и загорелось. Хватит вам уже! вступила мама в разговор. Итак, всю милицию подняли на уши. А, значит, я была права, победоносно заявила бабушка. Враги хотят спалить нам все. Пожар хуже вора, подвела итог мама. Вор с собой все не унесет. Юлии стало тревожно на душе. Бабушкины предположение стали реальностью. Где-то рядом может скрываться враг, который день и ночь думает о том, чтобы все уничтожить. И какой он коварный! Свои поджоги подстраивает под обычные пожары. И это не в книжках, и не кино по телевизору. Реальность. Страшно. Где-то там в темноте скрываются люди, готовые уничтожить их мирную жизнь. Юлия стало всех жалко. И своих родителей, и дедушку с бабушкой. И себя. Опасность подкралась совсем рядом. Почти вся детвора с их улицы купалась в речке. Юля с двумя подружками собралась домой. Они шли по тропинке, ведущей к деревне. Узкая дорожка проходила между холмами и впадинами. Пока они шли, уже и подсохли. Навстречу девочкам шагали двое мужчин. Один был в фуражке, второй с непокрытой головой. Весь их вид выдавал, они не местные, не из совхоза. Поравнявшись, первый из них подмигнул и сказал «Привет!» «Здравствуйте!» – поздоровались девочки. Проходя мимо Юли, он вдруг подхватил ее за руку у плеча и толкнул. Ноги у Юли подкосились, она готова была рухнуть вниз. Незнакомец посмотрел на других девочек, подтянул и поставил Юлю на место. «Аккуратней надо быть!» — Не спотыкайся, а то можно упасть и разбиться. — Правда, Юля? — ухмыляй, — сказал он. Никто из девочек не проронил из звука. Когда они разминулись, одна из девочек спросила Юлю. — Откуда ты знаешь его? — Я его не знаю. — Так он же знает твое имя? И тут за деревьями и постройками начал подниматься дым. Он быстро разрастался и становился гуще. «Побежали!» И все побежали смотреть на пожар. На улице стояла огромная толпа народа, горела бывшая церковь. Народ гудел, все смотрели и ахали. Юля нашла свою бабушку. Та потребовала ей немедленно отойти и идти в дом. Юля спорить не стала, немного постояла со всеми и пошла домой. Она шла, постоянно оглядываясь а народ шел ей навстречу, посмотреть на пожар. Юля думала о столкновении с неизвестным мужчиной, который ее знал. Почему именно ее? Когда бабушка вернулась с пожара, Юля вдруг громко ей зашипела. «Бабушка! Меня дяденька чуть не столкнул вниз!» «Да кто же это такой?» «Не знаю. Я его никогда не видела». Глаза у бабушки расширились от ужаса. «Это же надо так шутить! Он не шутил! Он знает мое имя!» «Пьяный, небось! Мог и вправду столкнуть тебя! Разве можно к такому навстречу идти? Отошла бы в сторону!» «Я думаю, испугался девочек. Они бы убежали и все рассказали!» «Кошмар какой! Откуда этот незнакомец знает твое имя?» «Сама не знаю. И девочки его не знают!» Он только смотрел на меня нагло и улыбался. Ты запомнила его? Нет, я так перепугалась. Кроме как козырька от его фуражки, ничего не помню. Он был синим. А когда ты меня выпроводила с пожара, я пошла не одна, с Ирой. Она мне и говорит, вон отец тебя дома уже ждет. Посмотрела под яблонькой перед домом, стоит вовсе не отец. Мне страшно стало. Глянула еще раз, а незнакомец пропал. Ире, говорю, пойдем, у нас поиграем. Она отказалась. Захожу в калитку, нет никого. Посмотрела за дом, там тоже нет никого. Открываю дверь, тишина. Долго стояла у двери, все слушала. Боялась войти. Где прячется чужак? Может, сзади напасть или в доме затаиться? Пошла через веранду, глянула в хату. Только ходики слышно, и кот спит. Итак, так радучись обошла все комнаты. На цыпочках прокралась обратно на веранду. Закрыла на крючок входную дверь. Стала дожидаться тебя, боясь выйти из дома. Вздрагиваю от каждого шороха в доме. А от неожиданно раздавшегося звука холодильника у меня чуть сердце не выпрыгнуло наружу. Бабушка еще долго всплескивала руками, переживая за внучку, хлопотала над ней. Историю этого сельского храма знали все. После революции он оставался молитвенным домом, пока городские власти не решили его взорвать. Председатель об этом узнал загодя, в письме. Привезли ту бумагу мужики на телеге из города. Он быстро собрал мужиков и баб и потребовал от них снести крест с купола вынести всю утварь из церкви, а что осталось – замазать. Более крупные фрагменты сбить, чтобы ничего здесь больше не напоминало храм. На следующий день, когда вся мазня подсохла, приказал свалить зерно внутрь и всем объявил, что это теперь склад. Из города приехало три подводы. В первой находилась комиссия, следившая за исполнением подрыва церкви, во второй был динамит. Замыкала третья с красноармейцами. Комиссия решительно требовала взорвать церковь. Особенно на этом настаивал один из них. Одет он был неброско. Единственное, что его выделяло, так это картуз на нем с синим козырьком. Председатель был категорически против. Так как урожай выдался хорошим, а зерно хранить было негде, вместо церкви теперь здесь склад. И всем вроде бы стало безразлично. Но этот, городской, не унимался и задал вопрос с заковыркой «А где ты воевал?» На что председатель ему ответил «Воевал он в дивизии Василия Ивановича Чапаева, а где воевал ты?» Последний каверзный аргумент пал, и городские уехали несолоно хлебавши, а через пару месяцев председателя убили. Да, убили. Поубивали и всю его семью жену и детей. Остался только один сын, успевший спрятаться в подполе от выстрелов. Они пришли поздним вечером с обрезами. В доме горела лампа, и всех хорошо было видно. Первыми убили родителей, а потом начали стрелять по детям. А церковь так и осталась дожидаться лучших времен, когда ее снова восстановят. И вот теперь она сгорела. На Юлю пал полуденный сон, но она слышала, как шепотом спорили дед с бабкой. «Сколько лет прошло! Не может быть, чтобы это был он!» – ворчал дед. Поздним вечером Юля у себя на веранде включила настольную лампочку на тумбочке и стала читать. Взрослые же собрались за столом. Отец и дед недавно вернулись с собрания, и теперь все обсуждали последние события. В разговоре они не касались произошедшего случая с Юлей, чтобы не травмировать ее. Отец сегодня дал жару на собрании. «Чего он там еще?» – ворчливо вопрошала бабушка. Потребовал, чтобы раздали оружие всем фронтовикам-коммунистам, разрешить свободное ношение охотникам и создать два отряда для охраны совхоза. «А милиция на что?» – спросила мама. «А, милиция!» Они же сроду своего оружия не видели. Вон, участковый носит в кобуре огурец для солидарности и для закуси. На прошлой неделе им только выдали, чем можно стрелять. Не спят день и ночь, по полям да по отдалениям мотаются. Еще неделя, и от них никакого проку не будет. «Армия? Где армия? Почему не приезжают на подмогу?» Уже требовательно задавал вопросы бабушка. Завидев, как бабка встряла в разговор, тут же поперек нее выступил дед. «Какая тебе армия? Что они могут? Будут ходить здесь по улицам толпы солдат, толку от них. Поджигатели сбегут и начнут подпаливать строения в соседней области. Стоят от них машины в дозорах, в тайных местах, где людей нет, готовые всегда прийти на помощь, пока безрезультатно. «А в газетах что пишут?» — не унималась бабка. «Ничего», — ответил ей — «полное молчание, и будут молчать. Так, иногда внизу на последней странице короткую заметку напишут, что там, мол, и там сгорело. Виноват в этом электрик или сварщик. Не дай бог, что на Западе узнают, такой шум поднимется. Поэтому я и предложил создать отряды самообороны. Они намного эффективней. Не знаю, что завтра скажут». Поздно ночью Юля проснулась от непонятного то ли шума, то ли стука, села в постели, посмотрела в окно, во двор. На улице горел фонарь на столбе. По отблескам света можно было видеть очертания деревьев и строений. Юля приникла к стеклу и внимательно осмотрела все вокруг. Вроде бы ничего не происходило. Хотя... Необъяснимые очертания чужой формы в этой привычной для нее среде присутствовали. Нет, это отбрасываемая от света тень создавала причудливые образы. Послышался гул. Он постоянно нарастал. Шумел двигатель большой машины. Грузовик выехал из-за дома, проехал под фонарем. Огромная машина. Ее кузов накрыт тентом. Автомобиль остановился невдалеке. Юля услышала голоса и плеск воды. Это солдаты набирали себе воду из колонки. Девочка рухнула в постель и тут же заснула. Уже с утра, часов в десять, отовсюду раздавался гомон людей. Народ охватила всеобщая паника. По улице метались мужчины, женщины и дети. Все только и кричали друг другу «правление горит». Все население совхоза бежало в центр. Пожарные машины уже прибыли и начали тушить огонь. Время от времени по группкам людей разносились слухи. Один страшнее другого. Пожар начался в подсобной комнате. Не всем удалось выбраться из горящего здания. У директора совхоза инфаркт. Директор умер. Видели горящих людей, мечущихся в здании. Мужчина, объятый пламенем, выскочил на улицу и тут же помер. Его увезла скорая. Одна сгоревшая женщина перед своей кончиной умоляла всех позаботиться о ее ребенке. 95% этих сплетен являлось неправдой. Но народ только распалялся, ужасая прибывших невероятными подробностями. Как оказалось потом, частичками правды оказалось то, что пожар действительно начался с подсобного помещения, где уборщица хранила свои принадлежности. Ведра, швабры, тряпки и тому подобное. Оттуда пошло задымление, а затем вспыхнул огонь. Директора обхватил обширный инфаркт, а умер он в больнице через день после этого события. Все остальное являлось вымыслом. Люди стали с подозрением относиться друг к другу, и то, о чем раньше говорили с легкостью, теперь приобретало зловещий оттенок. В дом старались не пускать никого и даже детей. Все разговоры вели у калитки. Каждое невзначай неправильно оброненное слово запоминали и примеряли к себе. За любым, кто шел по улице, наблюдали со всех окон всей семьей. Дети играли только возле своих домов. И даже алкаши, вечно ходившие группой в поисках денег на пол-литра, распивавшие водку у кого-нибудь на скамеечке перед домом, и те исчезли. И только самые отчаявшиеся бабульки собирались мелкими стайками, чтобы шепотом обсудить подозрительных людей, якобы появлявшихся то здесь, то там. Все вернулись домой. Через некоторое время пришел дед. Он вынул из кармана пистолет и объявил, кто хочет, может подержать его в руках. Пистолет разряжен. Эта штука оказалась очень тяжелой для Юли. Ей стало интересно, как же в кино так лихо справляются с этим оружием. Затем дед забрал пистолет, зарядил его и поставил на предохранитель. И всем приказал. Больше не приказаться к нему. А вечером отец и дед ушли на дежурство. Мама с бабушкой тревожились за мужчин. Все обсуждали сегодняшние события и все ли они выдали из еды для нормального дежурства. Под этот тихий разговор Юля и уснула. Ночью она сквозь сон услышала стук, но ей не хотелось просыпаться. Этот звук не давал ей снова заснуть. Неожиданно посторонний шум ее разбудил окончательно. Юля посмотрела себе в ноги. Рывками пошатывалась входная дверь. Девочка сначала хотела соскочить с кровати и открыть ее, думая, пришел отец или дедушка. Но никто не подавал голоса, и дверь дергали так, чтобы она открылась. Но крючок не желал высовываться из петли и спадать. Дверь то шла наружу, то придавливалась внутрь. Крючок шевелился следом за ней, то на один, то на другой бок, но не вытаскивался. Глаза у Юли расширились от ужаса. Страх парализовал ее. Она четко слышала, как громко храпела бабушка. Находясь в оцепенении от происходящего, Юля не могла из себя выдавить и слова. Неожиданно она увидела ладони на стекле. Сама рама на террасе состояла из небольших оконных проемов. В них вставлены маленькие стекла. Некоторые из них были прибиты штапиком, другие просто обмазаны пластилином и обиты мелкими гвоздями, третьи держались на четырех гвоздях. Неизвестный давил руками на стекла. Он явно не хотел их разбивать, чтобы не привлекать внимания. Выпавшее целое стекло, даже если оно разобьется об пол, создаст куда меньше шума. Юлия понура только и смотрела за движением рук. Их настойчивое нажатие на стекла тоже не привело к успеху. И тогда она услышала свое имя. Рядом с ней появилось бледное и перекошенное злобое лицо того, кто пришел за ней и за всеми остальными. Юля прекрасно понимала, этот злой человек обязательно скоро ее убьет, как только проникнет в дом. Умрут и мама с бабушкой. Им всем оставалось совсем немного жить. За что он преследует их? и собирается убить. Что они сделали ему плохого? А он все звал ее и требовал открыть дверь. После небольшого затишья у крайнего окошечка появился металлический предмет. Это была рукоятка пистолета. Незнакомец ударил по стеклу, оно разбилось. Вытащил остатки стекла и протянул левую руку к двери. Бабушка перестала храпеть. Маму не было слышно. Он шарил рукой, пытаясь достать ей до крючка. Ему не хватало совсем чуть-чуть дотянуться. Достигал цели только средний палец. Он отчаянно давил снизу на острие крючка, но тот не вынимался из петли. А сколько бабушка ворчала в последнее время. Крючок туго входит в петлю с усилием, а никто поправить его не хочет. В руках у злодея появилась палка, которую он бил по крючку снизу вверх. Все последние действия этого страшного человека и шум постукивания привели Юлю в чувство. Она как очнулась и бросилась в дом с криком. «Нас хотят убить!» Ее бег перехватила мама. Она обняла Юлю. «Доченька, доченька, что с тобой?» «Там человек! Он хочет нас убить!» Юля показывала рукой на веранду. А тем временем бабушка прошла мимо них на террасу. Говорила же всем, не рассказывайте при ребенке своих страшилок. Пойдем, доченька, ляжешь со мной. Мама, там страшный дядька во дворе. Это тебе приснился плохой сон, никого там нет. Пошли. Тут стекло разбито, воскликнула бабушка. А вот и он. Что тебе надо от нас? Открой дверь, выстрелю. Я тебе выстрелю, паразит такой. «Ишь, кого он напугал!» – бесстрашно ответила бабушка. «Стреляй! Старая уже бояться!» «Бабушка, трусиха еще та, но попробуй ее заведи и правда не остановишь. Напролом пролом пойдет, такого говорит. Зря он это сделал. Бабушку понесло, остановиться не могла. Выстрелить он побоялся. Бабушка забежала в дом, схватила топору печи, а маме ткнула кочергу. Женщины стали всматриваться в окна, прячась за стенами дома. Юлю спрятали так, чтобы он не мог ее подстрелить. Через некоторое время ожидания бабушка сообразила. Распахнула окно и во всю мощь начала кричать на улицу. «Пожар! Помогите! Горим! Спасите! Пожар! Воды несите! Пожар!» Уж если кто услышит пожар, обязательно прибежит посмотреть. И действительно, в соседних домах загорелся свет. Народ начал выбегать наружу. Бабушка всматривалась во двор. Не обнаружив этого страшного человека, схватила Юлю за руку и выбежала с ней на улицу. За ними последовала мама. Люди переговаривались между собой, все спрашивали. А где пожар? Бабушка сказала им, горит сарай. С десяток человек, проникнув через калитку, пошли к сараю. Они осматривали все закоулки, светили фонариками, огня нигде не нашли. Народ еще долго не расходился, все обсуждали последние события. Смотрели на бабушку, как на чокнутую, и вдруг за селом раздались выстрелы. А следом мимо всех пронесся грузовик с солдатами. Это еще больше взбудоражило людей. Так почти до самого утра все и простояли на улице, ожидая чего-то необычного. Бабушка была этому только рада. На следующий день вернулся только отец. Юле сказали, дед заболел и лежит в больнице. Мама с бабушкой ездили к нему, но Юлю с собой не брали. Дедушка вернулся только через две недели, весь перевязанный. Он практически не пил, но тут у него в сетке бабушка обнаружила две бутылки водки. Она хотела было возмутиться, но передумала. Положила водку в холодильник. Вечером за столом дед разговорился, и Юля практически слышала весь разговор. Оказывается, нападение на их дом имело продолжение. Дед вместе с другими дружинниками из ДНД, добровольная народная дружина, ночью делал обход берега реки. Недалеко от той тропинки, по которой шла Юля, они обнаружили чужую лодку и сделали засаду на тропе. Внезапно услышали шум со стороны поселка. Толпа людей что-то обсуждала между собой. Был слышен гвалт, но различить, что говорят, было невозможно. И тут же показалось четверо неизвестных. Дед приказал всем им остановиться. В ответ раздались выстрелы. Среди дружинников оружие имели только дед и милиционер. Дед приказал всем своим лечь. И тут его зацепила пуля. Он упал и почувствовал, как быстро слабеет. Милиционер открыл огонь в ответ. Стрелял он бестолково, не жалея патронов. Но это только и надо было деду. Боевой опыт прошедшей войны давал о себе знать. Дед сконцентрировался, собрав всю силу воли. Находил места, откуда шли звуки и вспыхивало пламя от выстрелов. И точно попадал во врагов. Когда приехала машина с солдатами, бой уже был закончен. На земле лежало трое убитых противников. Среди дружинников потерь не было если не считать раненого деда, получившего второе ранение. Первое у него было еще в войну, вместе с контузией. «А главный, тот, что с козырьком на наш дом нападал, так и ушел?» – допытывалась до деда бабушка. «Долго петлять не сможет. Я ему попал в такое место. Не только хороший хирург нужен, а целое отделение с операционной. Ты точно попал в него?» Все никак не могла успокоиться бабушка. Точно! А кто это такой, так и осталось непонятно. Да, вот так и закончилась история деда. Того самого мальчонки, успевшего спрятаться под пол, поквитался за свою семью.